Нас глубоко взволновало верено убеждение, что только благодаря Валентину, его силе и мужеству, цельности его характера удалось превозмочь отчаяние, сберечь семью. Безусловно, далеко не каждой семье выпадают такие суровые испытания. Но право же надежное мужское плечо необходимо и в обычные Лишенные неожиданностей и стрессов дни. Обдумывая план этих заметок, я поначалу решил было не касаться темы муж и домашняя работа. Ведь без нее не обходится ни один юмористический журнал, она едва ли не штатное увлечение карикатуристов. Да и что нового можно сказать? В чем убеждать? Но пришлось мне как-то в командировке несколько дней провести у супругов, молодых колхозников. Он работал в строительной бригаде, она на ферме. Эта справка необходима, чтобы все поняли, хозяйка дома, Мария, была занята на работе не меньше мужа Дмитрия. Хозяева оказались очень гостеприимными и общительными людьми. Когда пришло время мне уезжать... Дмитрий проводил меня до железнодорожной станции, километра три лесом. Вот здесь-то решился я начать разговор, на который подмывала едва ли не с первого дня пребывания в селе. Как это у вас говорю, удивительно с Марией получается. Ты спокойно, будто должное, принимаешь проявление ее внимания и заботы, и завтрак поставит, и на обед завернет. Сорочку выглаженную ею носишь, капусту шинкует, за коровой глядит. Да к чему все перечислять, лучше меня знаешь. Вы полагаете, что Дмитрий начал оправдываться? Мол, и он не из тех, кто сидит, сложа руки. Ничего подобного. Только посмотрел на меня, как на чудака, и улыбнулся горделиво. А разве это мужские дела? Вот она, мужская психология. Домашнюю работу должна выполнять жена. А если ты, муж, делишь эту работу с супругой, то, следовательно, чего-то недополучил в плане личного счастья. В наше время юноша, собирающемуся во дворец бракосочетания, следовало бы ни на миг не забывать, что девушка... социально и материально, нынче самостоятельно, и что ей нужен не просто муж. Она желает иметь спутника, по крайней мере, равного во всем, и в правах, и в обязанностях. Она хочет, чтобы он делил с нею и радости, и трудности. В семейных заботах женская талика, как убеждает статистика, уменьшилась. но она, как и прежде, еще велика, и сравнительно, и в абсолютном исчислении. Общество от этого теряет, поскольку, по выражению Владимира Ильича Ленина, домашнее хозяйство в большинстве случаев есть самый непроизводительный, самый тяжелый труд. Эти слова актуальны и в наши дни. Коль ты мечтаешь пронести свое светлое чувство к любимой, Через всю жизнь ты должен всегда помнить о надоедливых, неприятных, однообразных мелочах быта. Возьми на себя большую часть семейной ноши, освободи жену, и ты не пожалеешь. Ты ведь хочешь, чтобы всегда рядом была не просто жена, а женщина любимая, желанная и любящая. Сказано... «Не объять необъятного». Вероятно, этот афоризм касается и нашей беседы о мужской ответственности. Но считайте, что мы и не начинали разговора, коль ни единым словом не вспомнили о детях. Менее всего хочется повторять прописные истины. Дети – наше будущее, мы в ответе перед обществом за их воспитание – Не бросайте семью, детям плохо без родителей. Словом, об особой мужской ответственности, исключительной роли мужа в звене,